Глава 15. Даже спустя две седмицы, после встречи с Льером Майрунгом Кирсан всей кожей ощущал нарастающее вокруг напряжение. Трудно постоянно ожидать удара от затаившего зло и обиду нанимателя, при первой же возможности готового жестоко отомстить. Сложно выискивать происки многочисленных врагов, готовиться к внезапной атаке. Но еще сложнее бороться с прорывающимся наружу из самых глубин души паническим страхом перед неизвестностью. Кайфат просто не знал, откуда придет новый шквал смертельных неприятностей, чье коварство переломит его волю. А еще капитан вновь стал видеть кошмары о драконах. Три бронированные туши повелителей небес легко рассекали небо и мчались к одним им ведомой цели. Старый, видевший сотни битв и сражений огнедышащих змей, молодая агрессивная самка и пышущий злобый юнец. Крылатые ящеры, способные уничтожать целые города, черными тенями скользили меж туч и не было силы, готовой сдержать их мощь. Лишь всадник способен усмирить своего дракона, но спины огнедышащих чудищ оказались пусты. Монстры искали свою жертву, и им не было дела до желаний презренных двуногих. Вещи сны всегда казались Кирсану несусветной глупостью, но и отбросить их он почему-то не мог. Каждое мгновение внутри все сильнее и сильнее, сжималась пружина тревоги, добавляя сумбура в мысли и чувства. И капитан истово верил, что гордые повелители небес собрались именно по его душу. Ведь каждый такой сон заканчивался видением жуткого хохочущего черепа дракона и злобным шепотом. «Месть! Как же сладка месть!» И без того нелегкий характер Кирсана вскоре стал невыносим. И напряжение, которое накапливалось у капитана в душе, он выплескивал на солдат. Одним приказом командир отменил увольнение и удвоил караулы. Теперь уже на каждой башне разместил посты наблюдателей. Кайфат ждал удара, но его все не было. «Да ерунда это все, Кирсан!» Вдали от чужих глаз пытался переубедить друга Терн. «Ты слышишь? Ерунда! Чудится тебе просто!» «Нет, я, конечно, верю в твои способности, но ведь и ты ошибиться можешь. Столько работал в последние дни, да еще этот скандал с бароном и встреча с нолдским магом. Тут что угодно может померещиться». Мрачный и раздраженный Кайфат вышагивал перед сидящим Сагнаром, никак не реагируя на его слова. Иногда капитан останавливался и принимался кричать на Кхола, который ползал на четвереньках по полу и тщательно стирал линии колдовского рисунка, верно служившего его хозяину. Ученик шипящего спешно завершил свои исследования и теперь вдумчиво уничтожал все следы запрещенной деятельности. «Ну что ты молчишь?» – с досадой воскликнул Терн и встряхнул висящим на груди амулетом. Ты как над этими проклятыми гномьями штуковинами работать закончил, так с тобой вообще разговаривать невозможно. Новый всплеск недовольства друга Кирсан игнорировать не стал и уставился на сержанта свинцовым взглядом. Эти амулеты... Капитан особенно выделил последнее слово. Отведут десяток другой стрел, погасят молнию или отклонят огненный пульсар, а потом сами восстановят истраченный заряд. «Да я понял, понял. Нужная вещь в солдатском хозяйстве», — выставил перед собой ладони Сагнар. «Но с чего ты такой смурной стал? Или действительно собрался скомандовать стратегическое отступление на заготовленные позиции?» Вопрос заставил Кайфата ухмыльнуться. «Быть может, и решил. Жаль только, позиции подготовить не успел». «Хм, так я могу идею подкинуть». Капитан поморщился и неодобрительно фыркнул. «Знаю я твою идею. Предлагаешь сколотить банду? Ах да, прости, Ватагу. И податься на вольные хлеба где-нибудь за Орлиной грядой». «Ну да, там места много. Да и Нолд с местными не всегда ладит». Одобрительно закивал сержант. «Или ты, командир, опять со своими принципами носишься?» Маленькая шпилька от верного друга Кирсана ничуть не обидела, И он спокойно продолжил. Знаешь, я, пожалуй, с тобой соглашусь. Сегодня эта идея мне совсем не кажется такой отвратительной. То ли я совсем скатился до уровня бездушного ухореза, то ли просто рехнулся. Не знаю. Скатился, не скатился. Да просто наконец-то перестал думать, что твоя шкура наемника снята с чужого плеча, а ты сам светел и чист. Ты — часть мира, а он ведь состоит из грязи. Поморщился Сагнар. И потому нечего здесь разводить пустое словоблудие. Ладно, и вправду хватит тут мои взгляды на жизнь обсуждать. Ты лучше скажи, какие есть идеи по отряду? Нетерпеливо спросил Кирсан. Сколько вояк из замка может прельститься ремеслом вольного солдата? Вопрос Терну понравился. Да, человек 6-7 наберется точно. И бойцы неплохие, и о дисциплине представление имеют. «Жаль, ты, командир, маловато с ребятами работал, а то бы сам лучше меня знал». Радостно потер руки сержант. «Что-то мы засиделись на одном месте, да и барону жизнь подпортить неплохо. Уйти и увести часть бойцов гарнизона, красота! Ты что, и вправду надумал покинуть нашего хозяина, или это так, для поддержания разговора?» «Пока лишь мысли вслух», — задумчиво протянул Кирсан. «Хотя, если что, серьезных следов не оставим, и можно будет тихо и мирно уйти». Капитан скрестил руки за спиной и задумчиво запрокинул голову, потеряв интерес к разговору. Тут же позади противно заскрежетал металлический скребок, и Кирсан вновь принялся отчитывать неуклюжего урга, небрежно выполняющего приказы. «Эх, а хорошо бы деньжат заработать много!» Не обращая ровным счетом никакого внимания на крики, мечтательно прищурив глаза, сказал Терн. «Прикупим пару соседних замков, дворянства и будем друг другу в гости ездить. Сказка, а не мечта». Кайфат тут же прекратил читать нотации Гоблину и снисходительно посмотрел на сержанта. «Зачем ему все эти замки и прочие блага местной цивилизации?» если при всей мархузовой магии этот мир настолько отстал. Слава богам, хоть канализация здесь нормальная. На Торне столкнулись лбами десятки могущественных сил, интересы которых далеки от подлинного прогресса. Понадобятся столетие, прежде чем удастся сломать вековые запреты и выдернуть его в совсем иную эпоху. Наука и магия. Сколь многого можно достигнуть от этого союза? Да вот только иные у местных воротил цели. Этому миру нужна война. Жуткая и страшная война, которая встряхнет страны, разгонит застоявшуюся кровь и вытолкнет на новую спираль развития. Ну да ничего, и здесь можно неплохо устроиться. Вот только нужна свобода. Свобода творить, идти вперед, набивать шишки, падать и вставать снова. Нужна свобода, которой нет и быть не может у беглеца. Терн в чем-то прав, ведь во все времена истинно свободны лишь нищие бродяги да подлинные богачи, и презираемым всеми бедняком Кирсан быть больше не желал. Эта мысль злой молнией прошила разум, и капитан отбросил последние сомнения. Давно вынашиваемая идея больше не казалась столь предосудительной. Терн. «Скажи-ка, а где можно разом взять много золота?» Прервав разглагольствование Сагнара, спросил Кайфат. «Что?» Не понимающий переспросил сержант, уставившись на друга. Тот вздохнул и терпеливо повторил вопрос. «Где больше всего денег?» «О, Мархус, тебя задери! Да таких мест немало! В хранилищах Нолда, сокровищнице любого халифа, королевской казне...» «Хотя нет, в банке гномов золотишка побольше наберется». Покосившись на прекратившего работать кхолла, сержант внезапно осекся и настороженно спросил. «А зачем тебе?» В глазах кирсана замелькали веселые искры, и он со смешком бросил. «Ты же сам все сказал. Без богатства у нас с тобой нет будущего, а потому...» «Сдурел, командир!» Ошарашенно завопил Сагнар. «Да это же...» «Это же безумие!» Кайфат лишь довольно рассмеялся в ответ. От его плана действительно попахивало сумасшествием, но такое безрассудство столь приятно горячила кровь. Шокированный словами друга, Сагнар бестолково разевал рот, но не мог подыскать достойного ответа. «Одно дело грабить торговцев или случайных путников, и совсем иначе смотрится попытка замахнуться на нечто незримо большее». Веселье капитана прекратилось столь же внезапно, как и началось. Внезапно он захрипел точно припадочный, и глаза затянула пелена боли. Дернувшись всем телом, Кирсан рывком сорвал с лица маску и хрипло задышал. — Ты чего, командир? — перепуганно вскрикнул Терн. — Случилось что? — Случилось. Прижав руку к чревному сплетению, он усилием мысли выравнивал энергетику тела. «Похоже, у нас гости. И сейчас я получил первый подарок». «Бездна!» – простонал сержант, а рядом завопил кхол. «Я же говорил, хозяин, что надо бежать!» «Поздно бежать!» – выпрямившись, прошипел Кирсан и скомандовал. «Я поднимусь на башню, а ты, Терн, организуй людей. Если что, отступайте из замка». «А мне, Кирсан, что делать мне?» Лязгая зубами от страха, простонал маленький урк. «А ты собирай наши вещи и беги в лес!» Бешено рявкнул капитан и прыжками понесся в сторону винтовой лестницы. На первой же ступеньке его вновь скрутил приступ боли, но теперь он ждал чего-то подобного, а потому легко сбросил оковы чар. О существовании Сагнара и Гоблина он уже забыл, сосредоточившись на грядущей схватке. Проклятые предчувствия не обманули. И за ним пришел таки враг. На верхней площадке старой башни Кирсан оказался через считанные мгновения. Разум уже блуждал в глубинах сад а переключившиеся на магическое зрение глаза искали силовые линии. Где-то здесь были две толстых энергетические нити. Есть. Зажмурившись, ученик шипящего потянулся к магическим потокам, и тут же в тело хлынул поток силы. Третий, самый мощный удар неведомого пока противника, капитан перенес легко. Теперь его переполняла позаимствованная у мира мощь, и полыхающая огнем аура стала броней, не подвластной необычному колдовству. Мир вокруг замедлился, и Кайфат мог осмыслить происходящее. Чужой маг как-то обнаружил Кирсана среди десятков других обитателей замка, и ударил по его магическим оболочкам копьем чистой энергии. Будь жертва менее подготовленной, то внутренние каналы жизненной силы оказались бы сметены потоком извне, и опасный воин одним махом превратился бы в умирающую развалину, неспособную на сопротивление. Хитро! Вот только совсем не похоже подобное чародейство на почерк обычных магов. Здесь уже запретными практиками попахивает, а потому противник должен быть, ну, очень непростой. Похоже, его враг вдруг понял бесплодность атак, и до кайфата докатилась волна злого разочарования. Магу-самоучке показалось, будто эхо чужих чувств пришло откуда-то сверху, и он послал в ответ мысленный вопрос, не пожалев силы. «Кто это? Разве мы враги?» Безмолвный вопль перепуганной птицы рванул ввысь, и через секунду пришел поток мыслеобразов. «Убийца! Хор! Хор! Месть! Месть!» Раскатами грома прогрохотал ответ врага, и почти сразу же появился он сам, точнее, они. Высоко в небе из гигантской дождевой тучи вырвались три черные точки — и жаждущими крови духами устремились вниз. «Драконы!» – блеснула холодная мысль за пределами кокона пустоты Транса, в который погрузился Кирсан. «Все-таки драконы!» Краем глаза он отрешенно заметил беготню во внутреннем дворе и у ворот замка. Кто-то лез на стены с луками, а на соседней малой башне готовили к бою тяжелый стреломет. «Бесполезно! Только зря погибнут!» Отстраненно подумал Кайфат и тут же отбросил прочь лишние мысли. Ему предстоял бой с жутким врагом, которому ничего не стоило уничтожить целый город. Три повелителя небес замерли на миг, точно совещаясь, а затем двое из них стремительно помчались к замку. И лишь самый крупный завис на одном месте, а вокруг него запылыхали огнями сплетаемые потоки.